Когда консулы вступили на платформу Апидума, вся публика поднялась с мест из уважения к высшей власти в республике и снова села только после того, как Сервилий и Клавдий заняли свои места. Возле них поместились двое избранных уже комиссиями консулов на следующий год — Марк Эмилий Лепит и Квинт Лутаций Катул. На поклон Помпея консулы ответили благосклонно, даже почтительно — после чего тот подошел пожать руку Марку Липиду, который был обязан своим избранием Помпею, поддержавшему его кандидатуру своим всесильным влиянием и действовавшему в этом случае наперекор желанию Суллы. Липид ответил на приветствие с почтительную любезностью и вступил в разговор с молодым полководцем, между тем, как будущему коллеге Липида Помпей отдал только холодный и гордый поклон. Во время выборов новых консулов Сулла, хотя уже отказавшийся от диктатуры, всеми силами противодействовал кандидатуре Липида, не без причины подозревая в нем своего врага и приверженца Гая Мария. Это противодействие, даже помимо поддержки Помпея, способствовало тому, что кандидатура Липида не только прошла в комиссиях, но даже получила первенство перед кандидатурой Катулла, которого поддерживала олигархическая партия. Консула не применил упрекнуть Помпея за поддержку Липида. Прибытие консулов положило конец состязанию учеников, и толпа настоящих гладиаторов ждала только сигнала, чтобы выступить на арену и, согласно обычаю, продефилировать перед правителями. Все взоры были обращены на Апидум в ожидании сигнала консулов к началу борьбы Но те обводили глазами ступени амфитеатра, словно ища кого-то, кто должен подать ожидаемый сигнал. Они действительно ждали Суллу, который, хотя и сложил с себя диктатуру, но все-таки оставался верховным властителем Рима. Наконец раздались рукоплескания, сначала слабые, но постепенно разраставшиеся и в конце концов загремевшие по всему цирку. Все глаза обратились к триумфальным воротам, в которые входил в эту минуту Сулла в сопровождении многих сенаторов, друзей и клиентов. Этому необыкновенному человеку было в ту пору 59 лет. Скорее высокого, чем среднего роста, он был хорошо и крепко сложен, и если шествовал в эту минуту медленными и нетвердыми шагами, как человек с разбитыми силами, то это было только последствием необузданных оргий, которым он предавался всю жизнь, а в последнее время более чем когда-либо. Но главной причиной его расслабленности была мучительная неизлечимая болезнь, наложившая на его черты и на всю фигуру печать страдания и ранней старости. Лицо Сулы было поистине ужасно, хотя правильные черты, высокий лоб, орлиный нос и полные властные губы большого рта должны были бы сделать его красивым. Эти правильные черты обрамлялись густыми рыжеватыми волосами и освещались парой серо-голубых глаз, живых, глубоких, проницательных, ярких, как у орла, хитрых и свирепых, как у гиены. В каждом взгляде их читалась жажда власти или крови. Читатели, конечно, найдут, что нарисованный нами портрет не оправдывает эпитета ужасный, но дело в том, что лицо Суллы было покрыто красноватую сыпью вперемешку с белыми пятнами, что делало его похожим, по выражению одного афинского сатирика, на негра, обсыпанного мукой. Если в молодости Сула был безобразен... то легко понять, как увеличилось это безобразие с годами вследствие злобы и разврата, отравлявших его кровь. Орги сделали свое дело не только лицо, но и все тело Суллы покрылось гнойными прыщами и болячками. Он вошел в цирк со скучающим видом. Вместо обычной тоги на нем была надета поверх белой шерстяной туники с золотыми арабесками, обшитой такими же бахромами, ярко-пурпуровая хломида, также расшитая золотом и пристегнутая на правом плече золотым аграфом, осыпанным драгоценными камнями, сверкавшими на солнце. Как человек, презирающий человечество вообще и своих сограждан в частности, он был одним из первых, кто стал носить вместо римской тоги греческую хламиду. В руке он держал трость с золотым набалдашником, на котором был вырезан с неподражаемым искусством эпизод из сражения при Аркамена, в котором Сула остался победителем. Рукоплескание толпы вызвали у него сардоническую улыбку, и он пробормотал «Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны!» В эту минуту консулы дали знак «Начинать», и гладиаторы в числе 100 человек выступили на арену.